Глава 21. Ссора из-за наследницы. Нетрудно воспылать любовью к молодой особе, наделенной такими достоинствами, как мисс Суарц. И вот в душу старого мистера Осборна вкралась великая, чистолюбивая мечта, и мисс Суарц призвана была ее осуществить. Он поощрял с величайшим рвением и дружелюбием нежную приязнь своих дочерей к молодой наследнице и заявлял, что ему, как отцу, доставляет искреннейшее удовольствие видеть, что любовь его девочек избрала себе достойный предмет». «В нашем скромном особняке на Рассел сквер моя дорогая», — говоривал он мисс Роди, — «вы не найдете того великолепия и не встретите того круга, к которому привыкли в Вест-Энде. Мои дочери простые, бесхитростные девочки, но сердце у них золотое» и они питают к вам привязанность, которая делает им честь. Да, делает им честь. Я простой, обыкновенный, скромный английский купец. Честный, как могут засвидетельствовать мои почтенные друзья Халкер и Буллок, бывшие доверенные, Вашего покойного батюшки, Царствие ему небесное. Вы найдете у нас Дружную, простую, счастливую И, надеюсь, могу так сказать, Почтенную семью. Простой стол простых людей, Но горячий прием — «Дорогая моя мисс Рода, позвольте мне так вас называть, потому что сердце мое право полно горячей к вам приязни. Я человек откровенный, и вы мне нравитесь». «Бокал шампанского. хикс шампанского, мисс Суарт. Нет никакого сомнения, что старик Осборн верил всему, что говорил, а его дочери совершенно искренне заявляли о своей любви к мисс Суарт. На ярмарке «Тщеславие» люди, естественно, льнут к богачам, и если самый заурядный обыватель с умилением взирает на большое богатство — Вызываю любого представителя нашей так называемой «порядочной публики», положа руку на сердце сказать, что понятие «богатство» не заключает в себе чего-то приятного ему и внушающего благоговения. Да и вы сами, если вам шепнуть, что ваш сосед за столом — счастливый обладатель полумиллиона... Разве не будете разглядывать его с особым интересом? Если даже заурядный обыватель тает при виде богатства, то что уж говорить об испытанных людях света. Их чувства, можно сказать, рвутся наружу, чтобы приветствовать большие деньги, а сердце готово воспылать любовью к неотразимому обладателю онных. Я знаю многих почтенных особ, которые не считают себя вправе снизойти до дружбы с человеком, не имеющим известного веса или положения в обществе. Они дают волю своим чувствам только в подобающих случаях. И вот вам доказательство: Большинство членов семьи Осборнов на протяжении 15 лет не способна была проявить хоть сколько-нибудь сердечное отношение к Эмиле Сэдли, а к мисс Суартс они за один вечер воспылали такой любовью, которой только может пожелать самый восторженный поклонник дружбы с первого взгляда. «Какая это была бы партия для Джорджа!» В полном единодушии заявляли сестры, И мисс Уирт. И насколько же мисс Уартс лучше этой ничтожной Эмилии? Такой блестящий молодой человек, как Джордж, с его прекрасной внешностью и положением, с его дарованиями, был бы для нее самым подходящим мужем. Картины балов. На Портленд-Плейс, представлений ко двору, знакомства с доброй половиной пэров, волновали воображение молодых девиц. И они только и говорили, что о своей милой новой подруге, о Джордже, да его важных знакомых. Старик Осборн, Тоже думал, что Мулатко будет отличной партией для его сына. Джордж выйдет в отставку, пройдет в парламент, займет видное место и в высшем свете, и в государстве. Кровь у него вскипела радостным волнением от переизбытка верноподданических чувств. И он уже видел, как имя Осборнов украшено дворянским титулом, пожалованным его сыну, и мечтал о том, что станет родоначальником славной линии баронетов. Он усиленно разнюхивал в Сити и на бирже, пока не разузнал все относительно состояния наследницы, порядка и способа размещения ее капиталов и местоположения принадлежащих ей недвижимостей. «Фред Буллок...» один из его главных осведомителей, был бы не прочь и сам поторговаться за неё, как выразился наш юный банкир. Но только он уже записал себя на приход Марию Осборн. Не имея возможности заполучить мисс Суарц в качестве жены, бескорыстный Фред весьма одобрял ее в качестве невестки. «Пусть Джордж вступает в игру!» и выигрывает ее. Таков был его совет. Но только куй железо пока горячо. Сейчас ее еще не знают в Лондоне, а через несколько недель явится из Вест-Энда какой-нибудь распроклятый молодчик с титулом и разоренным родовым поместьем и выставит за двери всех нас дельцов из Сити, как это сделал в прошлом году лорд фицруфус с мисс Грогрем, Даром, что она уже была просватана за Подера из фирмы Подер Браун. Чем скорее, тем лучше, мистер Осборн. Вот мое мнение. Советовал наш мудрец. Впрочем, когда мистер Осборн покинул приемную банка, мистер Буллок вспомнил Эмилию. Какая она хорошенькая, как привязана к Джорджу Осборну и потратил, по крайней мере, десять секунд своего драгоценного времени на сожаление о злой беде, обрушившейся на несчастную девушку. Таким образом, в то время, как благие намерения самого Джорджа Осборна и его добрый друг и гений Добин влекли нашего по весу обратно к ногам Эмилии, родитель Джорджа и его сестры Занимались устройством для него этой великолепной партии, ни на минуту не помышляя, что он может воспротивиться их плану. Когда Осборн-старший, по его собственному выражению, изъяснялся намеками, то даже самый заведомый тупица не мог понять его превратно. Так, спуская лакея с лестницы основательным пинком, он как бы давал ему понять, что в его услугах больше не нуждаются. Миссис Хаггестон он заявил со своей обычной прямотой и деликатностью, что выпишет ей чек на пять тысяч фунтов в тот самый день, когда его сын женится на ее подопечной. Это тоже был тонкий намек и чрезвычайно ловкий дипломатический ход, В конце концов он и Джорджу сделал соответствующий намек, то есть приказал ему жениться на мисс Уорц и Баста, как приказал бы дворецкому откупорить бутылку вина или конторщику составить деловое письмо. Этот властный намек сильно смутил Джорджа. Он переживал первые восторги и сладость своего второго романа с Эмилией, невыразимо для него приятного. Контраст между манерами и внешностью Эмилии и наследницы делал самую мысль о союзе с последней смешной и ненавистной. Что толку в пышных экипажах и оперных ложах думал он? если его увидят там в обществе черномазой прелестницы. Прибавьте ко всему, что Осборн-младший не уступал в упрямстве старшему. Когда ему чего-либо хотелось, он был так же тверд в стремлении добиться своего и так же быстро приходил в ярость, когда бывал раздражен, как и его отец в свои наиболее грозные минуты. В первый день, когда мистер Осборн сделал ему недвусмысленный намек, что он должен повергнуть свои чувства к ногам сорт, Джордж попытался оттянуть решение. «Вам следовало бы подумать об этом раньше, сэр», — сказал он. «Сейчас ничего не сделаешь, когда мы каждую минуту ждем приказа выступать в заграничный поход». «Подождите до моего возвращения, если только я вернусь». И тут он стал доказывать, что время, выбранное, крайне неудачно, так как полк со дня на день может покинуть Англию, что те немногие дни и недели, которые ему еще остается пробыть дома, должны быть посвящены делам, а не ухаживаниям. Это успеется, когда он вернется домой, в майорском чине». «А я обещаю вам», – сказал он самоуверенным видом, – «что так или иначе, но вы увидите в газете имя Джорджа Осборна». Ответ на это отца основывался на сведениях, полученных им в Сити. «При малейшем промедлении вестэнские молодчики обязательно зацепают наследницу». Если сын не женится на мисс Уордс сейчас, то во всяком случае может заручиться письменным ее обещанием, которое вступит в силу по его возвращении в Англию. А кроме того, человек, который может получать 10 тысяч в год дома, должен быть дураком, чтобы рисковать своей жизнью за границей. Значит, вы хотите, чтобы я оказался трусом, сэр? «А наше имя? Было опозорено ради денег мисс Сурдс!» Перебил его Джордж. Это замечание озадачило старого джентльмена. Но так как ему все-таки нужно было ответить сыну, а решение его было непреклонно, то сказал... «Вы будете обедать завтра у меня, сэр». «И всякий раз, когда у нас бывает мисс Суартс, извольте быть дома, чтобы засвидетельствовать ей свое уважение. Если вам нужны деньги, обратитесь к мистеру Чопперу». Таким образом, на пути Джорджа возникло новое препятствие, мешавшее его планам относительно Эмилии. И об этом у него с Добином было не одно тайное совещание. Мы уже знаем мнение его друга насчет того, какой линии поведения ему следовало держаться. Что же касается Осборна, то когда он задавался какой-нибудь целью, всякое новое препятствие или скопление их только усиливало его решимость.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 горячей и необузданной натурой, отвечала на их любовь с чисто тропическим жаром. Хотя, признаться, были у мисс Уорц и другие, более личные мотивы, которые влекли ее в дом на Расселсквер. Короче говоря, она находила, что Джордж Осборн – очаровательный молодой человек –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 их резкое визгливое кудахтанье с мелодическими звуками ее нежного голоска, их позы, их локти, их накрахмаленные платья, с ее скромными мягкими движениями и застенчивой грацией. Бедняжка Миссурц сидела на том месте, которое прежде занимала Эми,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 «Черт побери!» — рассказывал потом Джордж Осборн своему закадычному другу. Она была похожа на китайского болванчика, который только и делает, что скалит зубы, да кивает головой. Ей-богу, уил, я едва-едва сдержался, чтобы не запустить в нее диванной подушкой. Однако он ничем не обнаруживал своих чувств. Сёстры заиграли битву под Прагой. «Бросьте играть эту треклятую пьесу!» — взревел Джордж со своего дивана. «Я от нее взбешусь!» «Сыграйте что-нибудь вы, мисс Суартс, пожалуйста! Спойте, что хотите, но только не битву под Прагой!» «Не спит ли мне синеку Мэри? Или Арию из кабинета?» — предложила мисс Суартс. «Спойте эту миленькую арию из кабинета!» — подхватили сёстры. «Уже слышали!» — подал реплику с дивана наш мизантроп. «Я могла бы спеть флювидютахи! продолжала мисс Суарт с кротким голоском. «Но только не знаю слов».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 написавший свое имя на обложке. Мисс Суартс, закончив песенку, под аплодисменты Джорджа, ибо он вспомнил, что это был любимый роман с Эмилией, и, надеясь, что ее, быть может, попросят бесировать, сидела, перелистывая страницы нотной тетради. Как вдруг взгляд ее упал на заголовок, и она увидела надпись «Эмилия Сэдли»,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 что старший Осборн в свою очередь смутился и отвернулся. Он почувствовал, что ссора неизбежна. «Миссис Хагестон, позвольте мне проводить вас к столу», — сказал он. «Предложи руку, мисс Суартс, Джордж». И шествие тронулось.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 Продолжал Джордж, ощупывая пачку банковых билетов, полученных утром от мистера чопера. «Вы упоминаете об этом довольно часто, сэр. Незачем опасаться, что я это забуду». «Я хочу, чтобы вы помнили и о другом, сэр», — отвечал отец. «Я хочу, чтобы вы запомнили, что в этом доме...»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 Наливая себе еще стакан красного вина. Отец выругался непечатным словом. — Чтобы имя этих Сэдли Никогда здесь не произносилось, сэр. — Ни одного имени Из всей этой проклятой шайки, сэр. — Это не я, сэр.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 которым обычно требовал Дворецкого, когда надо было подать еще вина. И почерневшим лицом приказал ему вызвать карету для капитана Осборна. «Все кончено», — сказал страшно бледный Джордж, входя час спустя к Слотеру. «Что случилось, мой мальчик?»